После скандала посуровивший Шишков стал пропускать его, как женщину, вперед и тайно глотать из пластмассовой трубочки какие-то алые капсулы. Проблема действительно требовала решения. Не только работники штаба, подавленные неприятельским напором и опломбом, но и рядовые граждане, обитавшие между почтовым ящиком и телевизором, набитыми предвыборным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 откуда в рабочие плакатные руки, чуть не до локтя выброшенные из рукавов, споро спускались бутылки, завернутые, как в салфетки, в избирательные листовки. Вся эта мелкая, противозаконная суета и растрата денег, которые территория впитывала, как гигантская бурая губка, активно притила профессору Шишкову. Его изощренный интеллект — умевший использовать и чуждую ему симметрию, как точность наоборот, выдал идею внезапную, как выигрыш в рулетку.